Кремль. Приемная генерального секретаря. После заседания Политбюро, которое, как всегда, проходило в четверг, начальник личной охраны генерального секретаря ЦК КПСС, полковник Рябенко, за долгие годы службы, научившийся хорошо чувствовать Брежнева, набрал номер начальника кремлевской медицины, академика Часова. «Евгений Иванович, он на пределе. Боюсь срыва». Через 15 минут... Академик Часов, встревоженный, появился в приемной генсека в сером здании ЦК партии на Старой площади. Первый парадный подъезд предназначался для иностранных гостей. В обычной жизни высшие руководители партии пользовались вторым подъездом. Из этого подъезда секретари ЦК, спустившись на специальном лифте, могли покинуть здание через специальный выход, сразу сесть в лимузин и уехать незаметно для публики. И если случайный прохожий надолго останавливался около второго подъезда, то дежурившие поодаль два молодых человека в штатском просили его не задерживаться. Даже сотрудникам аппарата ЦК нужно было иметь особый штамп в служебном удостоверении, чтобы свободно пройти на пятый этаж, где сидел генеральный секретарь. На этом же этаже... Располагался и кабинет второго человека в партии, а также комната для стенографисток и зал заседаний секретариата ЦК. Приглашенных на совещание или на заседание секретариата ЦК пускали строго по списку. На первом этаже после проверки документов вручали особый пропуск на пятый этаж. Показывали, каким лифтом можно подняться. На пятом этаже новая проверка. Брежневым, через приемную, сидел один из его помощников. Официально должности первого помощника не существовало, но наиболее близкий располагался рядом. Остальные помощники генерального размещались на шестом этаже. В приемы генерального вышкальные дежурные секретари работали сутками. Главная их задача состояла в том, чтобы разложить в правильном порядке по степени срочности. Поступающий Брежневу бумаги, отвечать на телефонные звонки и запускать посетителей. Чазов спросил у дежурного секретаря. «Один?» — тот кивнул. «Леонид Ильич ждет вас». Кабинет генерального был пуст. Чазов нашел генерального секретаря в комнате отдыха, где Леонид Ильич любил взремнуть и где над его шевелюрой каждодневно работал парикмахер. Смертельно усталый Брежнев сидел в кресле. На полетбюро тяжелый был разговор о сельском хозяйстве. Он, не договорив, махнул рукой. «Надо повышать цены. Но это же удар для народа. Я настоял на своем. Но все эти споры мне дорого обошлись. Держался из последних сил». «Я вижу», — мягко сказал Часов. «Конечно, перенервничали. Давайте подъедем к нам в больницу Награновского». Палата готова? Немножко вас обследуем. Дадим что-нибудь успокаивающее, чтобы вы отдохнули, отоспались. Не могу, отмахнулся Леонид Ильич. Ты даже представить себе не можешь, сколько сейчас неотложных дел. В кабинет заглядывает дежурный секретарь. Леонид Ильич, Киев на проводе. Брежнев нажал кнопку селектора на приставном столике. Донесся голос. Леонид, я твое поручение исполнил. «Все в порядке. Хочу попросить разрешения уйти в отпуск. Врачи рекомендуют Кисловодск». «Езжай», — ответил Брежнев. «А ты когда собираешься отдыхать?» — поинтересовался руководитель Советской Украины. «Брежнев недовольна. Пойду отдыхать при коммунизме». Завершив разговор, повернулся к Чазову. «Ну и соратнички у меня. Кто в отпуск, кто за границу. А ты сиди тут один и разгребай все». — Ладно, Евгений, иди. Там в приемной толпа уже, небось, собралась. Когда Чазов вышел, настала очередь председателя Госплана Байбакова. Леонид Ильич воршливо произнес. — Заходи, Николай. Вы все говорите, что надо беречь Брежнева, а сами нагружаете. — Знаю тебя, сейчас всю душу мне вымотаешь.